Глава восьмая. Не понимаю, зачем именно нам заключать брачный договор. За два месяца до свадьбы я держала в руках несколько страниц предполагаемого соглашения, в которых по тексту и на полях были оставлены заметки Руслана и моего отца. Слышала выражение «сапожник без сапог»? Улыбнулся будущий супруг, скидывая себя футболку. «Потому что мы юристы, а я будущий юрист по бракоразводным процессам. Это не более чем формальность». Он забрался в кровать, обнял меня и начал нежно дуть мне на ушко. «Здесь говорится о том, что имущество каждого из нас останется при нём в случае развода, а совместно нажитое будет разделено пропорционально вложением в момент приобретения» шепнул Руслан, забирая договор из моих рук и щекоча до беспамятства. Я смеялась, смеялась и смеялась. И была так счастлива. Мне и в голову не приходило, что этот человек мог меня обмануть, подсунуть на подпись заведомо ложный документ. Моя вина не проверила. Возвращаться в квартиру родителей сразу всё же не стало. Хотя до часотки в ладони хотелось взглянуть на наш брачный договор но, взяв себя в руки, я поднялась с места и бесцельно двинулась вдоль мощеной дорожки. День действительно обещал быть теплым, даже жарким. Солнце еще не взошло в зенит, но уже припекало. Моя прогулка завела меня в другой конец района, где из местного кафе доносились аппетитные ароматы кофе и выпечки. Недолго думая, я шагнула внутрь, и голод тут же дала о себе знать нескромным урчанием в животе. «Вы будете одна?» Передо мной появилась милая девушка лет 18. Я кивнула, и Карина, так было написано на ее бэджике, показала свободный столик у окна. В кафе «Пилигрим» было многолюдно и поэтому шумно. Небольшая компания подростков занимала дальний столик и преимущественно торчала в своих смартфонах даже не обращая внимания друг на друга. Несколько семей едва успевали следить за чадами, то появляющимися из детской комнаты, то вновь исчезающими в ее недрах. Было несколько пар, встречающих новый день вместе за вкусным завтраком. Почему бы и нет? Мне подали меню, и я попросила официанта не отходить далеко, потому что быстро сделала заказ из кофе и блинчиков, Пока завтракала, обратила внимание на то, что состав посетителей кафе менялся. Но из-за одиночек я здесь была одна. От неприятного открытия поёжилась и попросила счёт, повернувшись пол оборота в поисках своей сумки с деньгами. Но её не было. Вот же чёрт! Я так быстро выскочила из дома, что из вещей с собой взяла только телефон. Конечно, в нём была возможность использовать приложение для оплаты, «Да что толку, если все карты в блоке?» Хлопнув руками по карманам, а затем саму себя по лбу, я рыкнула. Неподозревающая о моих проблемах Карина от неожиданности поскочила на месте, но всё ещё мило улыбаясь положила передо мной счёт, спрятанный в тематическую коробочку с картой на крышке. «Карина, послушайте!» Начала я, приоткрыв её и обнаружив на бездушной бумажке сумму в 560 рублей. Тут такая ситуация. Я вышла из дома и забыла кошелёк. Простите, что не уточнила сразу. Вы хотите расплатиться картой? Я сейчас принесу терминал. Постойте. Я ухватилась за её передник болотного цвета и немного потянула на себя. Я правда хочу расплатиться. Но мои карты заблокированы из-за непредвиденных обстоятельств. То есть? До девушки явно не доходило, что именно я пытаюсь сказать, но быстро дошло до кое-кого другого. То есть, Карина, эта милая на вид девушка не собирается платить за свой завтрак, оставит тебя не только без чаевых, но и со штрафом от начальства. А сейчас она скажет, что живет неподалеку и вернется с деньгами буквально через 10 минут. Но поверь, «Больше ты ее не увидишь!» Мужской голос был насмешливым и язвительным. Говорившись, стоял у меня за спиной, и официантка смотрела во все глаза на явно знакомого клиента. «Вы совершенно не правы!» Я встала на ноги, развернулась, но даже так едва ли доставала незнакомцу до подбородка. Пришлось поднять голову, чтобы посмотреть обичку в глаза». Он был высоким и на вид очень взрослым. Возможно, все дело в бороде, которая густой порослью покрывала половину лица. Я вполне в состоянии заплатить за себя сама. Но не в состоянии уяснить, что средства оплаты стоит носить при себе? Зеленые глаза смотрели с издевкой и холодом, пробивающим до костей. Так неприятно. Он как рентген сканировал меня, рассматривать тщательно, словно букашку. От лба вниз, по скулам, на которых пропустил румянец. Да, мне было неловко и стыдно из-за дерьмовой ситуации, в которой я оказалась по собственной глупости. Незнакомец еще немного опустил глаза, чуть ниже линии подбородка и поджал губы. Уставился на мой шрам. Я знала, потому что при взгляде на это уродство у людей обычно менялось выражение лица становилось полным жалости и понимания. Незнакомец же скорее выражал интерес. От такого изучения хотелось прикрыться, подтянуть ворот футболки, чтобы скрыть недостаток. Но я выпрямилась и задрала нос. «Карина, мне сделайте кофе, как обычно, и включите в сумму ее счет!» Кивнула в мою сторону. Официантка торопливо зашелестела в сторону бара и кассы, чтобы выполнить заказ клиента. «С какой стати?» «Господи, еще благотворительности от надменных идиотов не хватало!» «Я сама могу!» «Не сомневаюсь», бросил незнакомец. И все, будто его решение было непререкаемым авторитетом. «Идите, девушка, и в следующий раз не будьте такой рассеянной!» Он развернулся и пошел за своим кофе. «У меня было два пути» отпустить ситуацию и позволить странному незнакомцу заплатить за себя или дождаться его выхода из кафе, чтобы узнать номер телефона и найти способ вернуть этот долг. Осталось только сделать выбор.